Глава пятьдесят седьмая Коул Гнев наполнил мои вены, когда я увидел, как тот Харрис забил четвертый тачдаун за игру. Половина трибуны сошла с ума, а два скаута из дьюка начали яростно строчить в своих блокнотах. Харрис затряс кулаком в воздухе, танцуя так, словно уже выиграл. Ублюдок. Когда осталось всего две минуты до конца игры, они выбили дополнительное очко. И счет стал тридцать двадцать семь. Тренер Сталтер выглядел так, словно собирался блевануть. Две минуты — это немного. Он уже готов был признать поражение. Но я не был. Ленокс взглянул на меня с раскаянием в глазах, уходя с поля. Но то, что мы проигрывали, не было виной защиты. Дело было в нападении. Если бы точным во мне, я искал глазами Изи Сойер. Я и понятия не имел, хотя, наверное, должен был догадаться на прошлой неделе. Изи никогда не опускался на колени посреди игры, чтобы помолиться. Все в груди сжалось. Она меня видела. — Готов, чувак? — протянул Дуайт. Кортленд фыркнул. Чёрт, сначала он увел девушку нашего кватербека, а теперь уводит наше чемпионство. Из кожи вон вылез. кол ты в заднице. Во мне поднялась волна решимости. Нет, к чёрту это. Тот может трахать мою бывшую, забрать моё приглашение из дюка и выиграть игру. Но если я и пойду ко дну, то точно сопротивляясь. Я готов был истечь кровью из своего сраного чёрного сердца ради этого спорта. Я снова перевёл взгляд на Сойер. «Ради нее!» «Мы не выйдем туда, как кучка девчонок». «Схватившись за шлем два, это я стукнулся о него своим». «Ты со мной?» Он выдал мне дерзкую ухмылку. «Да, черт возьми!» Я хлопнул в ладоши. «Давайте сделаем это!» Мы решительно задвигались по полю. Тренер осторожничал, он не позволял мне пасовать. Боялся, что я застряну в захвате. «К черту! Я коул мать его, Кавингтон! Я и есть захват!» Оставалась еще половина поля, и взгляд на табло напомнил мне у нас меньше минуты. Меньше минуты моей школьной футбольной карьеры. Я не собирался уходить как лузер. Я нашел глазами Изи снова на коленях и улыбнулся. «Молись, Святоша, но я все сделаю». Игнорируя схему, которую принес один из наших от тренера, я озвучил свою. Дуайт идеально прошел свой наклонный маршрут, не сбивая шаг, когда мой пас попал ему прямо в руки. Он направился к очковой зоне, но у них оказалась очень быстрая защита, и они сбили его сзади на девятиярдовой линии. Я слышал, как тренер заорал о тайм-ауте, последнем, и глянул, сколько осталось времени. «Десять секунд. Одна игра. Все». «Или ничего?» «Мы подошли к тренеру, и он сходу бросил мне в лицо больше, не вытворяя это дерьмо, Кавингтон. И не доводи меня. Ньюк не примет тебя без моей рекомендации. Я понятно изъясняюсь?» «Черт!» «Да, тренер. Четко и ясно. Он расписал нам схему игры и отправил обратно на поле. Это не сработает, черт возьми. Я знал, что не сработает. Я всю ночь смотрел их игры, и они умны. Если я буду играть, как сказал тренер, мы проиграем!» Я, мать его, не проигрываю. «Собрались!» Я собрал нападение вместе, как только мы вернулись на поле. Необычный ход после тайм-аута. Их замешательство сменилось опасением, пока я рассказывал им новую схему. коло ты не то, что сказал Трия. Ты меня понял, Дуайт?» Он оглядел круг и посмотрел на меня. «Мы поняли?» Я заглянул каждому игроку в глаза, прежде чем спросить. «Вы со мной?» «Их утвердительный вой, как раз то, что я ожидал услышать». «Весь сезон сводится к этой игре, парни! Давайте немного повеселимся!» Я никогда в жизни ни в чем не был так уверен. Кроме нее. Моя команда подбежала на линию розыгрыша, и я встал в шотган, один в бэкфилде. Я смотрел на то, как их защитники и полузащитники передвигались теперь, когда знали, что мы будем пасовать. Я слышал, как тренер кричал что-то вдалеке, но не обратил на него внимания. У нас кончились тайм-ауты, так что он не сможет это остановить. Чуваку нужно успокоиться. «Готов!» — крикнул я. Мой голос перекрыл шум толпы. Я топнул ногой, заставив Дуайта двигаться. Как только он прошел за левым защитником, я заорал «Пошел!» Защита оказалась застигнута врасплох, когда мяч полетел прямо в Дуайта, который несся прямиком в правый конец линии. Я смотрел на это и ждал». Самые долгие три секунды в моей жизни. Когда я увидел, как защитники и полузащитники побежали в правую сторону поля, я вильнул влево так быстро, как только смог. Никто из защиты не обратил на меня внимания. Они все были сконцентрированы на том, чтобы остановить Дуайта. Я был в трех ярдах от очковой зоны, когда развернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Дуайт провернул маневр и изо всех сил бросил мне мяч». Бросок оказался выше и дальше, чем я ожидал. Я пробежал еще два ярда, затем прыгнул так далеко и высоко, как только мог, не отрывая взгляда от меча. Кожа ударила меня по рукам намного сильнее, чем я думал, но я сомкнул ладонь вокруг меча и вытянул его, как раз в тот момент, когда мои плечи коснулись земли. Послышался рев безумной толпы, гудок просигнализировал о конце игры. Ближайший ко мне рефери вскинул мою руку вверх, обозначая «тачдаун». Я вскочил и подбросил мяч, словно он был моей сучкой. «Да, черт возьми!» «Мы на хрен сделали это!» Толпа уже штурмовала поле, и через несколько секунд вся команда набросилась на меня. Но как бы я ни был рад нашей заслуженной победе, сейчас я мечтал увидеть лишь одно лицо. Я посмотрел на наш талисман, который делал Спринклер, еще больше заводя толпу. «Может, я и не заслуживал Сойер?» Но я хотел ее. Всю ее. Никаких стен, никаких ограждений, никаких страховочных сеток, никакого дурацкого контракта или пари. Только мы. На этот раз по-настоящему.